«Всегда пожалуйста!» — сказал мистер Фрост, и они вместе спустились по лестнице высокого узкого дома в крошечную прихожую. В Кракове, на горе Вавель, есть пещера под названием Смоча-Яма, логово дракона, где когда-то якобы жил дракон. Туристам она известна, но вот о том, что под ней кроется целое подземелье, они даже не подозревают. Подземелье это очень глубокое и обитаемое. Сайлас шел первым. За ним тихо перебирала лапами огромная серая мисс Лупеску. Замыкал шествие Кандар, перебинтованная сирийская мумия с мощными орлиными крыльями и рубиновыми глазами. В руках Кандар сжимал маленького поросенка. Вначале их было четверо, но Гаруна они лишились еще в верхней пещере, когда Ифрит, самоуверенный, как все его племя, неосторожно вступил в пространство, огороженное тремя бронзовыми зеркалами, и исчез во вспышке света. Через пару мгновений Ифрит остался лишь в зеркалах, но не в реальности. Он широко раскрыл огненные глаза и рот, словно предостерегал от новых опасностей, а потом пропал навсегда. Сайлас, которому зеркала были не страшны, прикрыл одно плащом и обезвредил ловушку. «Итак», — сказал он, — «нас осталось трое». «И поросенок», — вставил Кандар. «Зачем?», Зачем? — прорычала волчьей глоткой мисс Лупеску. «Зачем тебе, поросенок?» «На удачу», — ответил Кандар. Мисс Лупеску только хмыкнул. «У Гаруна был поросенок», — парировал Кандар. «Тихо», — оборвал их Сайлас. ***Они идут. ***И их, судя по шуму, много. ***— Мы их встретим, — прошептал Кандар. ***Мисс Лупеско ощетинилась и промолчал. ***Она была готова. ***Только усилием воли она удержалась, чтобы не вскинуть голову и не завыть поволчьи. «Красиво тут, наверху», — сказала Скарлетт. «Да», — ответил Никт. «Так значит, всех твоих родных убили. А известно, кто?» «По-моему, нет. Мой опекун говорит, что человек, который это сделал, до сих пор жив. Когда-нибудь Сайлос расскажет мне всё остальное». «Когда-нибудь? Когда я буду готов?» «Чего он боится? Что ты наденешь кобуру и отправишься мстить убийце своих родных?» Никт серьёзно посмотрел на неё. «Ну да, а как же? Правда, не с кобурой, но да, с чем-то в таком роде». «Ты шутишь?» Никт плотно сжал губы и молча покачал головой. «Не шучу». Стояло ясное субботнее утро. Они вышли на Египетскую аллею и спрятались от солнца под соснами и разлапистой араукарией. «Твой опекун, он тоже мёртвый?» «Я ни с кем о нём не говорю». Скарлетт обиделась. «Даже со мной?» «Даже с тобой». «Ну, как хочешь». «Послушай, извини меня, я не хотел. Я пообещал мистеру Фросту, что не буду долго задерживаться. Мне пора». «Ясно». Ник боялся, что обидел Скарлетт, но не знал, какими словами все исправить. Когда он смотрел, как она спускается по извилистой тропке к часовне, знакомый голосок презрительно фыркнул. «Ишь, какая фифа!» Чувствуя себя полным дураком, Никт вернулся на аллею. Мисс Лилибет и мисс Вайлет как-то разрешили ему поставить в своем склепе коробку со старыми книгами. И он решил взять что-нибудь почитать. До полудня Скарлетт помогала мистеру Фросту с прорезями. Потом они сделали перерыв на обед. Мистер Фрост в благодарность за помощь решил угостить ее жареной рыбой с картошкой. Они спустились в ближайшую рыбную забегаловку, а потом пошли обратно, поедая прямо из бумажного пакета дымящуюся рыбу и пропитанные уксусом, блестящие от соли, ломтики картофеля. Скарлетт спросила. «А куда идти, если хочешь узнать об убийстве? В интернете я уже смотрела». «Хм, смотря о каком убийстве речь». «Оно произошло здесь. Тринадцать или четырнадцать лет назад здесь убили одну семью». «Боже, ты не шутишь?» «Ну что Ой, вам плохо?» э, «Нет, ничего. Честно говоря, я немного напугался. Такие дела, ну, настоящие преступление, прям под носом. Как-то не хочется об этом думать. О таких происшествиях. Неужели это интересно девочкам в твоем возрасте?» «Это не совсем для меня», — призналась Скарлетт. «Для одного друга». Мистер Фрост доел кусочек жареной трески. «Ну, тогда надо смотреть в библиотеке. Если нет в интернете, найдётся в газетных архивах. А что тебя навело на мысль о таком расследовании?» «Ну...» — Скарлетт решила поменьше врать. Спрашивал один знакомый мальчик. «Да, тебе точно надо в библиотеку. Убийство. Мурашки по коже». «У меня тоже. Чуточку. А вы не могли бы подбросить меня в библиотеку?» Мистер Фрост откусил половинку большого ломтика картофеля, прожевал и разочарованно посмотрел на остаток. «Быстро остывает картошка. Только что прямо рот обжигала и уже успела остыть». «Простите. Зря я к вам пристаю. Подвезите, подвезите». «Ну что ты», — рассеянно отозвался мистер Фрост. «Я просто думаю, как сегодня все успеть и любит ли твоя мама шоколад. Прийти с вином или с коробкой конфет? Даже не знаю». «Может, и с тем, и с тем?» «Из библиотеки я доеду сама, а мама очень любит конфеты». «Я тоже». «Значит, конфеты!» — с облегчением сказал мистер Фрост. Они дошли до зеленой мини, которая стояла перед одним из высоких узких домов у подножия кладбища. «Садись, подброшу тебя в библиотеку».